Август, четырнадцатая ночь. Поле битвы в полуденном Хараде. Выбрасывая вперед длинные огненные языки, дивный, ярко-рыжий, пламенный зверь полз и полз себе вперед, пожирая все на своем пути, траву, деревья, остатки боевых колесниц, трупы невольников, переруки, хородримов, Казалось, нет ему ни преград, ни заслонов. Что так и пойдет он, никем не остановленный, до самого моря. Да что там до моря? До самых мордерских гор, Обратив по пути в прах все города и селения великого Тхерема. Но нет. Лапы, когти и чудища с разбегу ударили В напоенную влагой стену лесов и отдернулись. Бессильно шипели языки пламени, однако яркие, сочные листья, стебли, побеги лишь обугливались, не сгораясь Жар пламени иссушил лесную дебрь шагов на пятьдесят вглубь и умер. На покрытой пеплом равнине не осталось ничего живого. Несколько уцелевших харадских сотен подобрав сколько успели раненых поспешно отступили по дороге бросив на поживу огню свой громадный лагерь слишком просторный для крошечной горсти выживших пери руки и кто смог потянулись куда-то на юг вдоль пламенной стены как будто там их могло ждать спасение Огонь прошел еще сколько мог на запад, но и там дорогу ему преградили бы стены лесов, а ближе к полуночи из сгустившихся туч хлынул проливной дождь. Последние искры умирали под натиском тугих водных струй, на земле оставалась лишь отвратительная жидкая грязь, размокшие зола и пепел. Маленький отряд фолку укрылся от непогоды под раскидистым деревом, которое Кхандец назвал альбаломом, деревом путешественников. Широкие плотные листья надежно защищали от льющейся сверху воды, земля возле самого ствола оставалась сухой, на мощных, сильно выдававшихся из почвы корнях было очень удобно сидеть, да что там сидеть, даже лежать. — Это большая удача, — сообщил спутником Рагнур. — Альбалом редко встречается так далеко на юге. Здесь мы в безопасности. По крайней мере, ядовитые твари к нам не подберутся. Запаха альбалома они не терпят. Спать можно спокойно. Что-то раньше-то нам ничего не говорило о ядовитых тварях, — поежился малыш, имевший крайне сложные отношения с местными, летающими, ползающими, прыгающими, бегающими и иными неразумными созданиями. — Ну, не говорил, не говорил. Пугать не хотел, — проворчал хандец а вот это видел. В руках проводник держал толстую распушенную веревку. ей он каждую ночь окружал лагерь, и на недоуменный вопрос Фолка ответил лишь, мол, спать спокойнее будет. Она-то у меня как раз отваром коры альбалома пропитана. Протяни ее по земле вокруг стоянки, и тебе нечего бояться, скорпиона там или... Хругастые, нипочем не перелезут. От их укуса противоядия не знают ни в ханди ни у нас в Умбаре. Тьфу ты пропасть! расплющ тебя хругнир с такие рассказы на ночь, — сплюнул малыш. Пугает тут еще. Фолк улыбнулся в темноту. Малыш, боящийся страшных историй на ночь, на это стоило поглядеть. Затеплился огонек костра. Несмотря на сильный ливень, под пологом листвы альбалома оставалось сухо. Торин пристроил над пламенем закопченный котелок и пригорюнился, подперев голову могучим кулаком. Борода гнома смешно задралась, но даже насмешник строри не рискнул пройтись на этот счет. За будничными походными хлопотами они старательно отгораживались от мысли, что потеряли Иовин. Никто не мог выжить в том пекле что бушевало над равниной всего лишь несколько часов назад хоббит лежал на спине и жесткий корень албалом оказался мягче самой лучшей хобитанской перины он словно его увидел вспыхнувшую золотую искру волосый овен за миг перед тем как повозка ворвалась в пламя Невольники предпочли честную мучительную гибель в огне, жуткой позорной смерти от рук озверевшего врага. Эовин — тонкая, словно тростинка, и крепкая духом точно стальной клинок. Эовин — бросивший Рохан ради приключений. И нет, об этом лучше не думать. Лучше убедить себя, что все привиделось, показалось, почудилось. Девушки уже нет. И они встретятся разве что, разве что после второй великой музыки Айнур, когда замысел единого будет, наконец, воплощен здесь, в королевстве Арда, с затерянным среди бесчисленных звезд, двери ночи, — думал Хоббит, — а за ними пустота холодная, всепроникающая, безмолвная, пустота забвений черное беспамятство. Эльфы говорят о подарке единого. После телесной гибели перворожденные воплощаются здесь, на земле, а люди. Неужто их ждет такая же судьба, только не здесь, там, в конце тайных путей, что берут свое начало от дверей ночи и неенно оплакивает, наверное, каждого уходящего этой скорбной дорогой. Но что значит слезы ее? Или они смягчили боль ожогов в последние минуты, Иовин? А если нет, то к чему они? — Ты виноват в ее смерти, Фолко, ты, — с беспощадной прямотой сказал себе Хоббит, — ты и никто другой. Мог ведь не брать девчонку с собой, но нет, поддался на уговоры гномов. А почему? Да потому что хотел поддаться. Уж больно льстил тот восторг, с каким глядели на тебя». Сосущая, тянущий боль не отступала, и он знал, что теперь ему придется вечно оставаться с ней до самого конца его земного пути, а, может быть, не отпустит и по ту сторону гремящих морей. Однако, клянусь бородой дюрина ты обязан справиться с этим. Пусть боль и скорбь прибудут с тобой, но они не должны лишить тебя силы, главная цель не достигнута. На завтра предстоит тяжелый переход через выжженную степь. Ты должен выдержать. Усилием воли, хоббит заставил боль отступить. Эй, эй, что, пригорюнились? Он знал, что, говорит, натянутый весело, но ничего уже не мог сделать с собой. Хватит бородами землю мести, почтенный. Скажите лучше, что произошло во вчерашнем сражении? Торин поднял глаза, словно очнувшись от сна. Во вчерашнем, ну да, в жизни не видывал ничего более кровавого и дикого. Это точно, — эхом откликнулся к хандец никогда б не подумал, что такое на свете бывает. — Слишком много нелепец продолжал Хоббит, — перья руки, откуда их столько? Идут лавины, без строя, словно сам моргод гонит, а задуматься не дает четверти войска хватило бы чтобы покончить с этими повозками а остальные не оставили бы от храдримов и мокрого места черемцы тоже хороши подхватил торин где все их войско почему не зачем оборонять уже обреченную землю ну не такую уж как выяснился обреченную возразил маленький гном храдримы конечно своих тоже почти всех положили а пер где — Кабы эти перьеруки не были такими дураками, — начал Торин. — Какие есть, теми и дела имеешь, — оспорил малыш. — Верно знали хородримы, что враги и глупцы. — Тогда чего ж раньше не остановили? — не унимал Сторин. — Откуда от херен смогли ведать, что перьеруки все как один кинутся разносить по досочкам повозки? что ни один из них не продолжит атаку. Это же бред первостатейный был в те пускать. Малыш пожал плечами. Фолкоп, наверное, сказал, мол, Свет виноват. Может, и виноват, — отозвался Хоббит. Казалось, он же терял интерес к им же начатому разговору, и пальцы его нетерпеливо теребили эльфийский перстень. Откуда нам знать? — Ну и странно ж тогда сей свет у тебя действует, — покачал головой малыш. — На нас, в общем-то, никак. А Эодрейд, почитай, совсем ума лишился. эльдринги вроде ничего, и чтобы Харадримы друг с другом дрались, я что-то не приметил. — А вот Хазги войной на Рахан пошли, — заметил Торин. Во — Во-во, и я к тому же... Обрадовался малыш. На одних, выходит, действует, а других нет. Что за свет такой? Так эти и кольцо на всех по-разному действовало. Фолка подбросил по в угасающий костер. Бильба вон сколько им лет владел. А Бурамир в пару месяцев от одной его близости потерял рассудок, да и Денетор тоже. Эй, вы о чем это? — удивился Рагнур. — Какое такое кольцо? — Какой такой донатор Имя вроде бы как Гондарское. — Долго эта история, — отмахнулся торин Потом как-нибудь расскажем, когда поспокойнее будет. — Ну, друзья, спорить мы тут еще долго можем. А вот куда завтра двинемся? К морю? — К морю я провести берусь, — заметил Рагнур. — На юг едва ли я здешних путей не знаю. Фолк опустил голову. — Да, их первоначальный план... Выйти к морю и дождаться помощи от морского народа был, наверное, самым верным. И все же некое странное чувство подсказывало хоббиту, что дорога на юг отсюда окажется легче, несмотря на то, что идти придет через изглоданную и опустошенную огнем землю. А кроме того, погодите, я сейчас перстень. Заветный перстень, бесценный дар эльфийского принца, ты ведь можешь подсказать, жива ли еще золотоволосая раханская девчонка, или кости ее смешались с костями иных невольников в одной большой могиле, прикрытой лишь тонким слоем пепла, да и тот, наверное, уж смыло вчерашним дождем. Радужный мотылёк легко вырвался из каменного обиталища, затрепетали, разворачиваясь разноцветные крылья, и тёмные ночные небеса ринулись навстречу. Они оказались воистину тёмными. Над искалеченной огнём равнины словно разлёгся ядовитый туман, туман из вопящих в последней муке душ погибших на поле брани бойцов. Бесплотные призраки тянули длинные руки к дивному существу, точно оно способно было уберечь их от ужасов пути через двери ночи. Усилием воли, фолк угнал это свое крылатое я вперед, гнал, не обращая внимания, на вспыхивающие по всему телу мелкие, но до нельзя болезненные ожоги. Он словно продирался сквозь тучу огненных стрел. Воля хоббита! Гнала радужного мотылька все дальше и дальше, сквозь темный, словно наполненный взвихренным пеплом воздух. Ничего, ничего, ничего, и вдруг искра, искра среди черных холмов, крошечный живой огонек. Мотылек ринулся вперед, словно пущенная стрела. Искра коточес погасла. Фолку едва сдержал стону разочарования. Почудилось, показалось, привиделось. И неудивительно после такого дня, неужели с последней надеждой вглядывался он в сумрак? Разочарование швырнуло хоббита обратно в реальность. Он обнаружил себя сидящим возле старого жесткого корня альбалома дерева путешественников. Гномы и рагнурх. Зань ты каждый своим, никто не смотрел на хоббита, понимая, что поиски его напрасны, что он вернется лишь с горькой болью в сердце. — Нет, ничего нет, — заставил себя выговорить хоббит. Торин глубоко вздохнул. Малыш потупился, неколебимо веривший в судьбу, рогнур развел руками, мол, против судьбы не попрешь. — Не ты! — Один виноват, брат хобит Мы тоже повинны. Торин шагнул к Фолку, сел рядом. «Ладно — Ладно, — срываясь, крикнул Фолка. — Что было, то было. Ее! И Овен уже не вернешь. Надо решать, что делать дальше. — Так мы ж вроде бы как начали говорить, — удивился малыш. — Я так мыслю. Ничего нам не остается, как к морю идти. По-моему, на юг лучше по воде пробираться. Вернемся в умбар, найдем способ. К тому времени может статься уже умбара-то ищи-свищи, — возразил Фолка. — Не ровен час, хватятся они с харадом. Ты ж сам видел, сколько тхеремцев тут полегло, — оспорил Рагнур. — Что же они, избезумились совсем на умбарские стены лезть? — Может, избезумились. — Нам-то откуда знать, — заметил Торин. — Вон, перья руки их возьми. Это как их притиснуть надо было, чтобы они все на смерть бы пошли. — Добавь еще, откуда там огонь взялся, — прибавил Фолков. — Огонь, — опешил Торин, — он самый. — Ну, чего ты так глядишь? Точно я, не я, а дохлая каменная крыса на дне бочонка с пивом. Где ты видел такое пламя, чтоб спалило эткую прорву трупов? Это сколько леса на погребальные костры извести надо, а тут у нас ничего, голая равнина. Редко, когда деревце падется, одна трава, ты вспомни, как полыхала. — Слушай, а ведь и впрямь удивился малыш, как-то мы проглядели. — Я и сам об этом только что подумал, — признался фолк Тогда иным голова занята была. — Чародейство! — Тотчас откликнулся Рагнур. Хоббит с сомнением покачал головой. Кому теперь тут волшбу-то творить? — Когда появился Олмер, все тоже только говорили, кому тут теперь. Чем дело кончилось? — проворчал малыш. «Вот — Вот-вот, а мы собрались к морю. Невольно вырвалось у Фолка. — А куда ж еще? Искренне поразился маленький гном. — Не через пустыню уже Фолка промолчал. Сердце подсказывало, что надо идти на юг, но друзья правы. Пробиваться сквозь безжизненную равнину к горам, не зная троп через перевалы чистой воды самоубийств. — Куда двое, то есть трое, туда и один, — счел нужным напомнить Торин старый завет отряда. Фок опять отмолчался. Ночи они провели под деревом путешественников, а когда рассвело, двинулись на запад, к морю. Глава четвертая. Август двадцатая. Граница Кханда и Мордора. Солнце припекало. Августовская жара вдали от моря оказалась поистине невыносимой. Санделла с радостью ехал бы ночами, но не через здешние дикие, не гостеприимные места — Старый мечник пересек несколько древних полудоросших трактов, что когда-то вели от границ мордер на юг на восток в покоренные страны, давно заброшенные, эти дороги служили лишь мрачным напоминанием о былой мощи Бородура. Широкие, замощенные тщательно пригнанными друг другу плитами, они стойко сопротивлялись натиску времени, и пусть в щелях уже поднялась трава, и ехать по такой дороге было одно удовольствие. Санделла видел, что дорогами этими давным-давно уже не пользуются, затратившиеся к и мордерские арки бдительно стерегли их, перекрыв сильными заслонами. Не желая рисковать, Санделла свернул с дороги. Вокруг на целые лиги тянулись мелкие, невысокие, но очень очень крутобокие холмы. Казалось, им нипочем ни дожди, ни ветер, покрытые густым кустарником, они выглядели непроходимыми, а усеянные черными колючками ветви и вовсе отбивали всякую охоту лезть в глубину заросли. Санделла долго петлял по лабиринту меж холми, пока на глаза ему не попал свой вид и плечом серый камень, намертво вросший в землю. Трехгранную пирамиду всю в выбоинах, сколах и трещинах испещряли неведомые письмена. — Здравствуй, здравствуй, камень пути! — с облегчением вздохнув, прошептал Сандела. — Ну, теперь и тропа должна сыскаться. Горбун спешился, осторожно боком подобрался к камню, бережно коснувшись ладонями шершавой поверхности. — Тут мы шли с тобой, олмир негромко произнес он, — впервые, наверное, за долгие годы, назвав своего господина по имени. Мы шли вместе, и у камня пути ты увидел знак. Горбун умолк, прижавшись лбом к камню, губы Санделлы шевельнулись. Подскажи. Но камень молчал. Молчали и окрестный лес, и земля, и небо. Нахмурившись, Санделла отступил на шаг, вновь потянувшись к бережно хранимому мечу и Черный клинок равнодушно коснулся камня пути, железо и камень. Казалось, друг до друга им нет никакого дела. Обычный меч, обычный валун. Острие меча медленно ползло по прихотливым извивам рун. Не Тенгвар, не Керта, а совершенно неведомые знаки. Олмир знал их и унес это знание с собой. А ведь тогда он долго стоял у камня. Водя пальцем по чертам загадочных письмён, что открылось ему и что, собственно говоря, хочет узнать здесь он, Санделла? Горбун разочарованно вздохнул и принялся опрятать обратно меч Олмер. Уже укутав клинок, Санделла выпрямился, и тут над духом коротко свистнула стрела. О головок звякнула камень, рванулся с искр, точно кузнец со всей силы ударил молотом по раскаленной заготовке, под ноги горбуну упала белооперенная древка. Рука Санделла рванулась была к мечу и тотчас остановилась. Горбун выпрямился, нарочито медленно скрестив руки на груди, слишком хорошо знал на те стрелы. Слишком хорошо выпустивших их лучников. Из зарослей раздался негромкий смех, чистый, легкий, музыкальный. Не шелохнулись колючие ветви, не зашуршала трава, не хрустнули сучки. Из ничего. Возле камня пути возникли пятеро высоких фигур, Всеразделенных плащак для тайного хождения по лесу. У четверых натянуты луки, и стрела готова сорваться с тетифа. Пятый шагнул к горбуну, точно так же скрестив руки на груди. Санделла стоял неподвижно, и стрелки ослабили тетивы. Впрочем, горбун отлично знал, что они успеют натянуть их вновь, быстрее, чем он моргнет глазом. Никто и никогда в Средиземье не превзошел перворожденных в искусстве стрельбы из лука. Наверное, один лишний высоклик Фолко о мог бы поспорить с ними на равных в том, что касалось меткости. Это был настоящий поединок сердец, как говорят на востоке. Меч горбуна висел в ножнах, так же как клинок его противника, длинный и узкий, каким скорее удобнее колоть, нежели рубить. Будь здесь хобит фолку Он тотчас бы вспомнил метательные ножи Санделла, это то, что Горбун мог разрезать пополам устроившуюся на стене муху. — От принца вот пробуждение, Форве, воину Санделла привет! — заговорил, наконец, эльф. — От Санделла, Форве также привет! — холодно ответил Горбун, не сводя глаз эльфийского принца.